Глава двадцать девятая. По пути на первый этаж набираю Давида, чтобы попросить его приехать, но он не берет трубку. Пишу ему сообщение, в котором говорю, что к нам домой пришел Паша, и я его боюсь. Я не вру. Нового бывшего мужа я совершенно не знаю. Он изменился до неузнаваемости, стал другим, запросто может унизить и вдавить в грязь, как сделал случай с интервью. Мне неизвестно, на что он способен еще пойти, чтобы окончательно меня раздавить. Я спускаюсь как раз тогда, когда Паша барабанит кулаками в дверь. В нерешительности останавливаюсь посреди комнаты и не знаю, что делать дальше. Давид получил, но ещё не открыл сообщение, и я переживаю, что он его попросту не увидит. Тогда что я буду делать с Пашей? Может, пора вызвать полицию? Закончив с бесцельным стуком в дверь, Паша начинает дёргать ручку, и дверь поддаётся. Он заходит внутрь и с удивлением смотрит на меня. «Ты что, стояла и смотрела, как я стучу в дверь?» Пока он говорит, я оцениваю его внешнее состояние. Вроде бы не зол и не разъярён. Выглядит, как и прежде, спокойным и умиротворённым. Даже, я бы сказала, позитивно настроенным. Я только спустилась. Хочу высказать ему всё, что думаю об интервью, но вначале решаю спросить, зачем он пришёл. «Ты к Маришке?» «Уточняю. Её нет дома, она в универе». «Я к тебе, мила. Поговорить хочу». «Хорошо. Кофе?» Я пытаюсь быть максимально вежливой хозяйкой, хотя, видит Бог, мне безумно сложно быть с ним любезной. Единственное, чего хочется, наброситься на мужчину и расцарапать ему лицо. Я до сих пор не могу понять, как он мог такое сказать обо мне, ведь у нас было всё не так плохо. А я? Я же всё для него. Чтобы не давать себе шанса думать о предательстве дальше, иду на кухню и занимаюсь приготовлением кофе. Украдкой посматриваю на телефон, но Давид всё ещё не прочитал сообщение. Я волнуюсь, но не хочу звонить ему ещё раз. Вдруг Паша действительно пришёл просто поговорить. Бывший муж садится за стол, а я поворачиваюсь к нему и ставлю на стол чашку с кофе. Он явно чувствует себя увереннее, чем в нашу прошлую встречу, и я прекрасно понимаю причину такого поведения. Ему же наверняка немало заплатили. И теперь он думает, что всё? Смог меня обыграть и окунуть в дерьмо, заставив его расхлёбывать? Вот уж не думаю, что то, что он сделал, так просто сойдёт ему с рук. Пусть не сейчас, но потом я обязательно вспомню это. Так о чём ты хотел поговорить? Аккуратно спрашиваю. Я всё же решил, что теперь ты пересмотришь своё решение насчёт Маришки и всё же позволишь мне забрать её. С чего я должна менять своё мнение? Ты разве не видела моё выступление? Я даже не знаю, что сказать. Так открыто прийти, поведать, что вот там я клеветал тебя, ты разве не видела? И вообще, может, передумаешь и так и отпустишь дочку со мной? До побелевших костяшек сжимаю телефон, чтобы сдержаться и не швырнуть им в Пашу. Как он может? После того, как я столько лет едва ли не заглядывала ему в задницу, стараясь сделать всё для него. Разве так ведут себя бывшие мужья и жёны? О чём ты? Решаю, что лучше в этом случае прикинуться ничего не понимающей дурочкой. На несколько мгновений Паша даже тушуется, не зная, что ответить. Видно, что он явно не ожидал такого ответа и сейчас не знает, что говорить. Пересказывать то, что узнала, явно же не вариант, а я отмахиваюсь тем, что не смотрела. Вид Паши в этот момент бесценен». И я жалею, что у нас в доме нет камеры. Я бы пересматривала этот момент и поднимала себе настроение. «Извини, я думал, ты видела». растерянно произносит. «Но это и неважно Я думаю, что Маришке все же будет лучше со мной. И что же ты такого сказал на интервью, что Мариша поедет с тобой?» «Я рассказал все». «Тихо», — говорит он. «Все о нашей жизни». «И что именно?» «Я не могу поверить, что он правда говорит это». Он рассказал все о нашей жизни? Такой он ее видел. Пока я все делала по дому, а он был на работе, так это выглядело со стороны? И я ему изменяла? Моему терпению приходит конец, когда на телефон приходит сообщение от Давида. Он пишет, что уже едет. И когда же ей изменила тебе, Паша? Так ты видела? С каким-то облегчением произносит он. Он выглядит так, будто выполнил важнейшую миссию в своей жизни. Сейчас я не узнаю его и понимаю, что за то время, что мы не общались, он не просто изменился. Он стал совершенно чужим человеком. Я даже думаю, не ударился ли он в какую-то секту, ведь на самом деле не может же себя человек так вести. Видела. Киваю. И не понимаю, в какой из моментов я тебе изменила. А еще с чего ты взял, что я трахалась с мужиками за деньги, и только поэтому у меня сейчас фирма. Выхожу из себя за секунды. Я пахала, Паша. А ты вылил на меня ведро говна. А сейчас? Ты приходишь сюда и радуешься тому, что смог вывести меня на чистую воду? А ведь ничего нет. И не было. Не знаю, почему оправдываюсь перед ним. Я злая, это единственное, что могу сделать сложившейся ситуации. Высказать ему всё в лицо. Может, хоть так боль, что рвётся изнутри, уйдёт, покинет меня и вытащит из сердца свои лапы. Мне по-настоящему больно лишь от мысли, что человек, с которым я прожила не один год, так предал меня. «Не было, говоришь?» Он усмехается. «Я видел тебя в баре после нашего развода. И месяца не прошло, как ты побежала на свидание с другим, а я был один, понимаешь?» «Через месяц после развода, Паша». Возмущенно выдаю, а потом вспоминаю, что меня никого не было. «Ты идиот!» Мотаю головой. «Это было собеседование, моя первая работа, Паша. Та, на которую меня взяли». Всего на мгновение на его лице появляется сожаление, после он берёт себя в руки и говорит. «Это не имеет значения. Я сказал всё, что думал и знал, даже если тебе неприятно. Я хочу забрать Марину и думаю, что ты не будешь против. Если же будешь, я подам в суд и... ничего не будет». Уверенный тон Давида раздаётся позади Паши, и я облегчённо выдыхая наконец чувствуя себя в полной безопасности. «Это твой мужик, который третьим тебя чпокнул?» Я успеваю лишь открыть рот, после чего Давид хватает Пашу за шиворот и оттаскивает назад так, что стул отклоняется и бывший падает на пол. Он пытается встать, но Давид ему не даёт, подтягивает его наверх и заряжает ему по лицу так, что Паша тут же откидывается на бок. «Я не позволю говорить так о своей жене», – спокойно произносит Давид. На его лице не играет ни единый мускул, он полностью невозмутим, чем удивляет меня, но вместе с тем я вижу разницу между двумя мужчинами. паша существенно проигрывает Он обычный работающий мужчина, каким и выставил себя на экране, но главное, что он никогда не стремился к чему-то большему, не старался ради нас с Маришкой. Он ничего не делал, чтобы купить машину и вылезти из нищеты. И пусть, пока мы жили вместе, в его неудачах могли быть виноваты мы, все же семья, заботы, траты, но после развода он не платил элементов. Разве он не мог открыть бизнес? Понимаю, что у него было больше возможностей, но он не стал. Его всё устраивало, а сейчас он просто на мне отыгрался. Мне не жаль его. Несмотря на то, что Давид уверенно наносит ему удар за ударом, я даже не морщусь. Он получает по заслугам. Наконец Давид прекращает его бить и отходит, даже помогая Паше подняться. Делает он это, правда, только за тем, чтобы оттащить того к выходу и отправить в освояси. Я не знаю, видел ли он его выступление и что о нём думает, я просто понимаю, что он не растерялся и защитил своё. Пусть мы до сих пор не стали настоящими мужем и женой. «Никогда!» – спокойно говорит он, вытолкав Пашу за ворота. «Никогда сюда не приходи. Все иски через суд. Уверен, ты его проиграешь. Наша дочь останется с нами, а ты... Молись, чтобы она никогда не увидела того, что ты рассказал, потому что она знает правду. Ворота закрываются, а я понимаю, что Давид всё видел. Именно потому повёл себя так и не стал даже слушать Пашу». Он сломал его уверенность на корню. «Он, мой муж, мой мужчина. Тот, кто неожиданно для меня самой стал мне дорог».